эпилог. «Сестра! Сестра! Ксю! Да оторвись ты от этой блохи переростка! Дело поважнее есть!» Братец жужжал басом прямо на ухом, отрывая меня от важного занятия. Не так давно мы, наконец, оснастили корабли новыми глубоководными тралами, и потому в улове попадались более занятные образчики морской флоры и фауны. Например, вот этот замечательный крупный представитель ракообразных. Патрик, ну что может быть важнее нового продукта? Я уже практически поняла, как этого лангуста готовить. Или это лобстер? Клешни вроде есть, но мелковатые какие-то. Может быть, юбилейное предложение все же важнее, на которое ты наконец-то ответишь уже согласием. Бессовестное, скоро пузо на нас налезет. Чего ты тянешь? Продолжал причитать братец. Какое еще пузо? На какой нос? Я судорожно икнула, уставившись на свою вполне обычную талию. Уж собственную беременность я бы точно заметила, а заметив, открутила бы уши Яру. И не только уши. Из чего бы мне отвечать согласием? Вот именно что ни с чего. Десятое предложение руки и сердца. Живете друг с другом почти в открытую пятый год, а ты не только не беременна, но еще и не замужем. Да над вами даже креветки твои смеются. Снова заново одна и та же песня. «Отстань, у меня есть наследник!» Я многозначительно посмотрела на этого дятла. «Сестра, в этот раз ты обязана согласиться. Нельзя иначе!» Патрик, без того возвышавшийся надо мной на целую голову, от избытка чувств пристал на цыпочки и воздел руки. «Чего вдруг?» Я не выдержала и ткнула на висающую скалу пальцем в пузо. «Потому что совесть надо иметь в конце концов!» Сдулся пацан. «Извела парня!» Ты посмотри на него. Прямо извелся наш Ярик. Куда бы деться?» «Да не Яр! Я извелся! Я!» Снова начал возмущаться брат, отчего буквально начал стучать себя кулаком в грудь. «Ты хоть знаешь, что меня уже едва не сетью ловят все эти девицы на выданье и особенно их мамаши? Как же самый богатый наследник империи, причем холостой?» «Ах, вот в чем дело!» Я ехидно захихикала. Ты сам бессовестный, маленький эгоист. И свинтус. Ксю, соглашайся сейчас же. Кому говорят. А то я... я... Что ты сделаешь? Уеду в экспедицию с Тристаном на другой материк. Я тебе уеду. Оверхольм понятно, чего текает. У него вторая двойня на подходе. И Лана истерит, как не в себе, четвертый месяц подряд. А тебе никаких других материков. Тем более, что Трис к родом вернется А ты еще застрянешь неизвестно где, неизвестно насколько. Так мне придется уехать. Если ты и десятый раз ответишь отказом, я откажусь от всего твоего состояния, побреюсь на лоса и уйду в матросы. Нет, пацан, только не на лоса. Тебе не пойдет. Дорогая, мы не можем этого допустить. Кто бы сомневался, что самое заинтересованное лицо трется где-нибудь поблизости, чтобы выскочить словно чёрт из табакерки в самый нужный момент. «Ага, явился. еще один уговаривальщик. Что это, цветы? Нет? А, новый вид водорослей. Это уже интереснее. Признавайтесь, сговорились?» «Естественно. Мы же подлые и бесчестные манипуляторы. Любители заговоров и интриг», — заявил бессовестный хмырь, подбираясь вплотную и обхватывая меня за талию длиннющими щупальцами. Руками, в смысле. «И даже не скрываете». Я возмущенно пихнул его ладонью в грудь. А зачем? И девочка ко мне, поцелую. Объятия стали только теснее. Ты же на этот раз согласишься? Не позволишь одному противному принцу снова выиграть пари. К, кое еще пари? Ты что, посмел на меня спорить? Ну что ты, дорогая, Чар, как всегда, справился сам, гадёныш». Теплый поцелуй в шею едва не сбил меня с мысли. Так о чем я? Неужели мы с тобой позволим ему выиграть? По-моему, пора его как следует проучить. Тем более, что он, я слышал, поставил на кон весь урожай кофе за этот год со своей личной плантации. По-моему, это грубая манипуляция с твоей стороны. Весь урожай, говоришь? Лучшие зерна Юга? А с кем он поспорил? У него потом получится выкупить хотя бы часть по нормальной цене. Если согласишься, выкупать не придется. Чар поспорил с Патриком. «Что? Где этот засранец, который поставил сестру кон? Куда он успел смыться?» Я принялась вертеться в руках мужчины и оглядываться. Естественно, братца уже и след простыл. «Твой брат, кстати, не шутил», — вкратчиво заметил Яр. В случае проигрыша ему придется отдать свою долю в кафе и уйти служить на флот Юнгой. Да вы издеваетесь! Ну что ты, дорогая, разве мы посмели бы? Так что, согласна принять мои руку и сердце? Голову и задницу. Паразиты! Обложили со всех сторон. Ладно, я согласна. Я. Ой, это что? Фейерверк над замком? В честь чего? В честь. А там кто? Какие еще гости? Какие еще родственники? Ах вы! Ах ты! Ну ладно, ладно, ладно. Можно подумать, ты не знала заранее ни про спор с принцем, ни про все остальное. Специально ведь выжидала и даже намекнула Патрику, на что спорить. Ну не все же вам одним интриговать. Так, не болтай, целуй. Нам срочно нужны доказательства моего согласия, и весь урожай кофе, считай, наш. Лет напись для внутреннего потребления хватит. А там дальше еще на что-нибудь поспорим. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2024 году. Читала Александра Нижегородова.